Глава 4. Начало серьезной болезни На другой день Мариус достал из шкафа новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул, небывалый роскошь, перчатки и в обычный час отправился в люксембургский сад. По дороге ему встретился Курфейрак, и он сделал вид, что не замечает его, Курферак, вернувшись домой, сказал товарищам, «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса в придачу. Наверное, он шел на экзамен, вид у него был самый дурацкий». Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал его, — избегай крайностей, сын мой, держись подальше и от деспотизма, и от анархии. Мариус выслушал рассуждение буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец, медленно, словно нехотя, направился в свою аллею. Как будто что-то и толкало его туда, и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда. Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на их скамейке, господина Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку, и, конечно, уповающего на победу. И так я сказал, он двинулся на скамью, как сказал бы Ганнибал двинулся на Рим. Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая необычного течения мыслей Мариуса, необычной его работы. В эту самую минуту, Он думал только о том, какая глупая книга — руководство к получению степени бакалавра, и какими редкостными кретинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии Рассина и только одна комедия Мульера. В ушах у него стоял звон. Приближаясь к скамейке, И на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние. Но по мере того, как он приближался к скамье, шаг его замедлялся. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя все аллеи, он вдруг остановился и сам, не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, кто сидели сзади, вздумалось взглянуть на него. Он достиг противоположного конца аллеи, затем вернулся и на этот раз осмелел. До скамьи оставалось пройти всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону, и все же мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись красной душей, не смея взглянуть ни направо, ни налево, и засунув руку за борт сюртука, словно государственный муж. Когда он проходил под огнем противника, сердце его заколотилось. На ней было тоже платье из дома и та же креповая шляпка, что и накануне. До него донесся чей-то дивный голос, наверное, ее голос. Она что-то не спеша рассказывала. Она была прихорошенькая. Он почувствовал это, хотя и не пытался взглянуть на нее. А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, думал он, если бы узнала, что никто иной, как я, подлинный автор рассуждения, о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию Жиль Блаза. Он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. На этот раз он был очень бледен, По правде говоря, он испытывал неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему повернуться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться. Больше не пытаясь подойти к скамейке, он остановился посредине аллеи, Затем, чего раньше никогда не делал, сел и принялся посматривать в ту сторону, полагая, что вряд ли особо, чьей белой шляпкой и черным платьем он улюбовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку. Через четверть часа он поднялся, намереваясь снова направиться к лучезарной скамье, и вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришло в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь. Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца господин Белый. Несколько минут стоял он, опустив голову, и чертя на песке тростью. Затем Круто повернул в сторону, противоположную скамье, господину Белому и его дочери, и пошел домой. В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже поздно, он сказал себе «Не беда» и съел кусок хлеба. Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.